Глава 62. Хусейн не обманул. Через три дня все были свидетелями на его свадьбе. Там был и Алимов. Он, в отличие от своих бывших сослуживцев, не был в кандалах. Вокруг него уже вились две фурии, и выглядел он вполне довольным. «Взять бы его рожу до колена, колено», — мечтательно произнес Виктор Френдлих. Впрочем, саму свадьбу Роман помнил смутно. Что-то ел, пил, играла витиеватая музыка. Запомнилось только то, что сказал Аль-Хусейн на прощание. «Счастливо оставаться, мои друзья. Завтра я улетаю, но обещаю вернуться. Своих подданных оставлять надолго нельзя, а то у них какие-то мысли плохие зарождаться начинают. Так что всем спасибо, а то мне еще с женой пообщаться надо». Последняя фраза сопровождалась одобрительными смешками подданных Эмира. Прошло еще несколько дней, когда в дверях в очередной раз пискнул датчик открытия замка и появилось знакомое лицо. Впрочем, борода не помешала лейтенанту опознать в нем Алимова, и он бросился на предателя. «Удавлю, сука!» – зашипел лейтенант клещами, сжимая руки на горле врага. «Убери руки, командир!» Прохрипел в ответ Рашид. Он бы мог запросто вывести из строя лейтенанта, напавшего безо всякой системы. Просто на одной злобе. Хватило бы пару ударов по почкам, но Алимов не сделал этого. Эту нехитрую истину, кажется, поняли остальные. И пара солдат помогли старшине оттащить взбесившегося Романа от Рашида. Алимов хватал воздух ртом, как вытащенная на сушу рыба. и растирал горло одной рукой, во второй сжимая пистолет. — Что ты тут делаешь? — спросил Френдлик, до которого начала понемногу доходить истина. — А ты как думаешь? А где охрана? — Отдыхает в лучшем мире. — А я поверил, будто ты переметнулся к бородачам, — признался Камышов. — Сукин ты, сын! — На то и был расчет, — ответил Алимов. — Чтобы все поверили. — Жаль только... Пришлось пожертвовать пилотом. Но ведь у нас еще один есть. Все посмотрели на второго пилота. Тому было по барабану. Он очень переживал смерть своего товарища и никак не мог прийти в себя. Поэтому на его профессиональные качества трудно было рассчитывать в будущем. Да. Чего так долго? Или жены очень понравились? Что о нас чуть не забыл? Поинтересовался Роман. Понравились, но раньше не мог из-за недоверия ко мне. А как только чуть расслабились, я и нанёс удар. Не нужно спешить. Где доктор? Вроде бы здесь. У них не принято брать женщин на войну. Тогда забираем своих и уматываем. Солдаты вооружились автоматами охраны и стали выбираться наружу из подземелья. Попадавшийся на пути персонал, не мудрствуя лукаво, выводили из строя хорошим ударом по голове, связывали и прятали в подсобных помещениях. — Где тут госпиталь? — Направо, — ответил Рашид, досконально изучивший весь комплекс зданий. Здесь тоже стояла охрана. Охранники почувствовали что-то неладное и даже успели вскинуть оружие, но были расстреляны. Трое солдат, лежавших в палате, за неделю с момента крушения шаттла немного оклемались, но были по-прежнему очень слабы. Двоих пересадили в кресло каталки, а одного, находившегося до сих пор в коме, повезли прямо так, на кушетке, со всеми капельницами, прихватив дежурную медсестру, чтобы та смотрела за больным. «А где гарем?» «Наверху», — просто ответил Рашид. «Весь верхний этаж». Здесь охраны было значительно больше, но Виталимова на секунду вел их в заблуждение, чтобы расправиться с ними. У раненого охранника, специально оставленного в живых для допроса, выяснили, где находится комната новой жены Эмира. «Двадцать пятая!» – прохрипел тот. Нашли нужную дверь в комнату. Роман вбежал в покое, но никого не нашел. Лишь аккуратно прибранная кровать космодромных размеров. Лейтенант проверил все закоулки, думая, что доктор где-то прячется, но так и не нашел ее. «В чем дело?» – спросил Рашид. «Кажется, он забрал ее с собой». «Куда бежать?» – вопрос не стоял. Еще пробегая по коридорам верхних этажей, все через окно видели посадочную площадку, а там несколько вертолетов и представительский шаттл. Его-то и решили прибрать к рукам. Правда, оставалось неясным, куда лететь, но это собирались решить во время полета. Отряд лейтенанта смог преодолеть половину расстояния от дворца до взлетно-посадочной площадки, когда раздались первые выстрелы охранников. Солдаты, катившие раненых, пригибаясь, побежали дальше, а остальные стали стрелять в ответ, чем несколько остудили пыл охраны, и первая группа смогла добраться до ограждения. К ним, постоянно отстреливаясь, подтягивались остальные. Ворота выбили, и солдаты оказались на территории аэродрома. Здесь охрана отсутствовала, только с башни диспетчерской лупил пулемет. Чуй на какое-то время замер, прицеливаясь. Он все никак не мог привыкнуть к этому трофейному автомату, не приспособленному к ведению снайперского огня. Но, сузив и без того раскосые глаза, выдал короткую очередь. «К шатлу!» Крикнул Камышов, когда пулеметчик упал, а его пулемет выпал из безвольно поникших рук. Откуда-то из подсобного помещения, где дежурили летчики, старшина тащил за шиворот пилота. Тот пытался что-то сказать, но едва открывал рот, сразу же получал удар под ребра. Охрана дворца наседала, но пробираться через ворота никто не решался, больше стреляя из-за невысокой стены. Но перестрелка получалась вялой из-за довольно метких ответов, особенно чуя. Пули били о бетон, и пара солдат все же упала практически у самого шаттла. Их вслед за первыми ранеными запихнули в челнок. «Запускай двигатели!» – орал на пленного пилота Френдлих. Тот лихорадочно копошился, переключая тумблеры на панели управления. «Ну что возишься?» «Вспоминаю!» – кричал в ответ пилот. «Я вообще-то не вертолетчик». «Да?» — удивился старшина. «Что ж ты раньше молчал?» «Я хотел сказать, только вы меня все время били почем зря. Но ведь ты умеешь водить эту калошу?» «Иначе...» — недобро ухмыльнулся Виктор Френдлих. «Умею», — сознался пленный пилот. «Мы должны уметь водить все типы летательных аппаратов, как никакой мира на службе». Почувствовав себя в родной стихии... оклемался пилот-землянин, который до этого был в прострации. Он сел в свободное кресло, и дело пошло быстрее. Вскоре взревели дюзы, и шаттл, оторвавшись от земли, стал набирать высоту. По обшивке барабанили пули автоматов и даже пулеметов. Однажды тряхнуло довольно ощутимо. Это кто-то из охраны пальнул из гранатомета. Но представительский челнок Хусейна обладал хорошей броней. и потому попадание не причинило ему вреда. «Куда рулить?» – спросил захваченный пилот, оказавшийся на редкость славоохотливым. «На орбиту!» – просто ответил лейтенант Камышов. «Там разберемся!»